Глава 7. Как не мечтал еще совсем недавно Наполеонов о своей постели и материнской ласке, вечером он все же позвонил в детективное агентство своей подруги детства. Трубку, как всегда, снял ее помощник Морис Миндаугас и произнес Детективное агентство Мирослава слушает. И когда вы только определитель номера на стационарный телефон поставите, с притворным негодованием проговорил Наполеонов: А зачем? улыбнулся Морис, узнав голос друга. Как зачем? Продолжал негодовать следователь. А если вам, например, позвонит конь в пальто? Значит, мы ему нужны. Невозмутимо отозвался Миндаугас. И что вы с ним делать-то будете? Неожиданно заинтересовался Наполеонов. Пригласим в дом, поможем снять пальто, напоем чаем. Подожди, подожди. Перебил его следователь. А кормить вы его будете? Это смотря, что он захочет съесть. Овса, например, у нас нет. погодите со своим овцом. У вас борщ есть или супец какой-нибудь? На ужин суп с фрикадельками. Но, по-моему, кони... «Да при чем тут кони?» – воскликнул Наполеонов. «Я уже о себе говорю». «А, о тебе? Тогда еще запеченная грудка индейки». «Небось, опять с овощами?» – фыркнул Наполеонов. Со отварной брюссельской капустой». «Трава. Она очень полезна». «Знаю, знаю. Мать уже все уши прожужжала, и вы тоже. А пирог есть?» «Скоро испечется». «С чем? Разве тебе не все равно?» Не выдержал и рассмеялся Морис. «Вообще-то ты прав», – грустно вздохнул Наполеонов. «Я буду пирог с любой начинкой». Но грех издеваться над голодным человеком. «Это ты голодный человек?» «А то кто же?» «Ты всегда голодный». «И все-таки с чем пирог?» «Один с рисом и мясом, другой с лимоном и яблоками». «Так будет два пирога», — обрадовался Шура. «Два, так что приезжай скорей. Мчусь на крыльях своей ладушки». «Только не гони сильно», — предупредил Миндаугас. «Дождь прошел, шоссе мокрое». «Не учи ученого. Я ли не пекусь о своей девочке?» Девочкой Наполеонов называл свою белую ладу Калину. И действительно, так Колил ее или лелеял, словно это был не автомобиль, а кобыла арабских кровей. Из машины он позвонил своей матери и голосом полным раскаянием проговорил: Мая, еду к Мирославе! Там и заночуешь, усмехнулась Софья Марковна. Но не ехать же мне ночью домой, занул Шура. Дождь прошел шоссе и мокрая. Софья Марковна не выдержала и рассмеялась. Можешь не оправдываться. Да? Да, я даже рада, что тебя сегодня не будет дома. Это еще почему? насторожился Шура. Мы сегодня с девочками идем в филармонию, потом поужинаем в кафе и ночевать приедем к нам. О, делано огорчился Наполеонов. И такой цветник будет благоухать в мое отсутствие. Так тебе и надо, подразнила сына Софья Марковна и добавила. Передаваем всем привет. И Дону? спросил Шура. Ему в первую очередь усмехнулась мать наслышанная о сложных взаимоотношениях сына с котом Мирославы. «Может, еще и поцеловать его прикажешь? Целуй на здоровье. Чао-какао, сынуля». И Софья Марковна отключила связь. Вот так всегда. Обиженно пожаловался в своей девочке. Ребенка по боку и в развлечение, как в с головой. И тут ему показалось, что его Ладушка иронично усмехнулась. «Тоже мне ребеночек нашелся». «Что ты сказала?» – спросил он машину. Но Лада молчала. «А все-таки Мирослава права». «Есть душа у вещей», – подумал он, – «а уж у моей ладушки точно есть». В глубине собственной души Наполеонов был доволен, что мама без него не будет скучать. Вообще-то он и так знал, что Софья Марковна живет активной, интересной жизнью, имеет кучу подруг, благодарных учеников и просто знакомых. Она всегда находила, чем ей заняться в отсутствии сына, и считала, что сын не будет жить с ней вечно, а рано или поздно обзаведется своей семьей. Софья Марковне хотела, чтобы это случилось пораньше, так как ей очень хотелось понянчить внуков. Но Шура жениться не торопился, а вечера предпочитал проводить в коттедже своей подруги детства. И ночи, впрочем, тоже. Хотя никакой романтики никогда в их отношениях не было. И любили они друг друга, как кровный брат с сестрой. Может, от того, что выросли рядом и как в детстве, так и в школьные годы почти не расставались. Компанию им составляли двоюрный брат Мирослава Виктор, который выбрал профессию военного и давно не был дома, и подруга Люся Стефанович которая занялась своим бизнесом и на пару с отцом держала автосервис. На деле же выходило так, что чаще всего Шура общался с Мирославой. Он был следователем, она частным детективом. Их объединяла общая страсть к разгадыванию сложных загадок и раскрытию преступлений. Софья Марковна ничего не имела против этой близкой дружбы. Даже была уверена, что общение с Мирославой помогает Шуре подниматься по служебной лестнице. Вот только при таком образе жизни у него совсем не остается времени на ухаживание за девушками. А она так старалась. Знакомила его со своими ученицами, с дочерми-приятельниц, но все толку Проводив гостю до дома, Шура в тот же миг забывал о ее существовании. Подруги успокаивали Софью Марковну. «Софочка, дорогая, просто Шура еще не встретил свою девушку. А как встретит, так забудет обо всем остальном». «Дай-то бог», — вздыхала Софья Марковна, а потом пугалась. «Как это обо всем забудет? Его же тогда с работы уволят». И сама же весело смеялась над своими страхами вечерело. Воздух постепенно густел и разливался по бархату мягкой тишины, впитывающей в себя не только звуки, но и ароматы. Красное солнце повисло между ветвей старой яблони единственным яблоком в саду. Наполеонов, несмотря на съеденный с удовольствием ужин, выглядел растерянным и печальным. Мирославе он напомнил взъерошенного воробья, сидевшего на ветке полуоблетевшего кустарника в ожидании зимней стужи. И у нее защемило сердце. шуры ты чего такой?» Спросила она и провела ладонью по ежику его рыжеватых волос. Почти совсем как делала это Софья Марковна. «А!» – отмахнулся он. «Расскажи», – настаивала она. «Может, вместе мы чего-нибудь и придумаем». «Да что тут можно придумать? Краж в этом районе не было. Кто знает, может, это первая ласточка. Но мне от этого не легче». «С каких это пор ты занимаешься кражами?» – удивилась Волгина. «Там не просто кража, а женщину пожилую. Можно сказать, среди белой дня убили. И никто ничего не видел ахнула она. Может, и видели, только ничего определенного сказать не могут. Воры на мокрое дело, как правило, не идут, проговорила она задумчиво. И я про то же. А кого убили? Вы разве не читали в газетах? Ах, да, вспомнил он. Вы же газет не читаете. Но Морис вон в интернете новости смотрит. Но не криминальные, ответил Миндаугас. Странные вы люди, воскликнул Наполеонов. Детективы, а криминалом не интересуются. Нам хватает наших клиентов. Но да, но да. Пробормотал следователь и снова замкнулся. «Шура!» – потрясла его Мирослава. «А ну-ка выкладывай!» «Да уж тайны тут никакой нет», – решился он. «В любом киоске можно купить газету. Мы решили сэкономить деньги на газете, так что рассказывай». И он рассказал им все с самого начала. «И кто же у вас главный подозреваемый?» «Ты будешь смеяться», – вздохнул Наполеонов. «Но слесарь Илья Александрович Капитонов». «И за что же ему такая честь выпала?» – не улыбнувшись, спросила Мирослава. Так я же тебе уже говорил, что его в этот день видели сразу несколько человек. А он не говорит, зачем приходил в подъезд. Делать ему в этот день там было нечего. А если запирается, значит виноват. Убийца, как я думаю, действовал бы осторожнее. Согласен. На вора и тем более на убийцу он не похож. Но чем черт не шутит? И сама понимаешь, на безрыбье и рак рыба. Так что мы обязаны его прощупать. И когда собираетесь щупать? На днях. Мне тут еще кое-что надо проверить. Но... Понимая, понимаю, тайна следствия. Наполеонов кивнул. А кто еще мог решиться на убийство? Подозревали соседа пьяницу Галушкина. Ага, понимаю, но у него алиби. Художника разрабатываем, но я не очень верю, что это он. Почему? Даже если Дорин захотел отомстить Самсоновой, то он не стал бы красть деньги. Почему? Потому что навряд ли знал об их существовании. Ведь он давно не видел Инессу и наверняка не знал, что она собирается замуж. Мог и услышать краем муха от общих знакомых. «Посмотрим. Вы его пока из списка подозреваемых не вычеркнули». «А зятя вы не подозреваете?» – спросила Мирослава. Наполеонов фыркнул. Анекдотов наслушалось. «Мало ли. Да пойми -то. Он был на гастролях. К тому же у него давление». «Давление? Да, он еще в Волчегорске свалился. Ему там скорую вызывали». «Кто?» «Друзья. Он же не один ездил, а с квартетом. И после того, как жена позвонила и сообщила о смерти матери, его сюда еле довезли. На самолете?» «Ну не на метле же!» – рассердился Наполеонов. «Печальная история», – проговорила Мирослава и о чем-то задумалась. Конечно, никто в этот вечер не просил Шуру сыграть на гитаре и спеть песню. Спать отправились рано, молча разойдясь по своим комнатам. Мирослава спала плохо. Ночью она стояла у окна и думала. Иногда кажется, что осень в октябре ходит по ночам, подобрав юбку, чтобы не наступить в лужу, которая, отражая лунный свет, пытается притвориться зеркалом.